По весеннему стало на водопое веселей, просторней. Лед исчез, как дым. Заново открывшаяся речка весело бежала, кувыркалась по каменистому перекату. Каждая галька на дне переливалась светом и тенью в быстро текущем зеленоватом потоке. Лошади шумно вбегали теперь табуном на середину речки, поднимая тучи брызг из-под копыт. И ребята верхами туда же в ту кучу смех крики от холодных брызг, наскоки. Именно в такой момент, находясь на водопое, увидел ее султан Мурат. На переступках через речку увидел и обмер. Отчего бы казалось, обнер Мурзагуль была не одна, четверо было их девушек. Они возвращались из школы. Он мог бы их и не увидеть, мало ли людей ходит по той дороге, перепрыгивая по переступкам через речку. Но вот же посчастливилось, глянул случайно и обмер, придерживая Тебдара на месте. Сразу узнал ее, она шла по переступкам и тоже узнала его. Закачалась на переходе, балансируя руками, и, выйдя на берег, приостановилась, еще раз бросила взгляд в его сторону и, уходя с подругами, несколько раз оглядывалась. Каждый раз, когда она оборачивалась в его сторону, он готов был поскакать, полететь за ней, за обещанным счастьем, чтобы сразу, не таясь, не робея, сказать ей, как он любит ее, и что без нее жизнь не может быть жизнью. И каждый раз не хватало духу, когда она оборачивалась в его сторону. Он умирал и воскресал. Она уже скрылась с подругами в начале Аральской улицы, а он все удерживал Чабдара посреди речки, и уже кони напились и вышли на берег. Ребята их сгоняли в кучу, чтобы двинуться на конный двор, а он оставался на месте, делая вид, что все еще поет Чабдара. А после думал об этом и удивлялся, ругал себя, что не догадывался раньше увидеть ее, встретить на этом пути, когда она идет из школы. Да, там на переступках через речку всегда можно столкнуться как бы невзначай. Как же раньше не приходило это в голову? Конечно же, надо самому действовать, встретить ее и узнать от нее самой, что она думает о его письме. Он понял потом, что встречи такие... Могли быть каждый божий день, если бы их десант пригонял лошадей на водопой чуть попозже обычного. Очень досадно было султан Мурату сознавать, что всякий раз после того, как они угоняли лошадей с водопоя, появлялась почти там же Мрзагуль, а он не мог сообразить такого пустякового дела. Страдает, мучается, когда все так просто. Теперь он решил дождаться ее. На другой день султан Мурат задержался на речке, сказал ребятам, что скоро вернется, сделает хорошую пробежку Чабдару. А ребят попросил приглядеть, пока за его лошадьми после водопоя, привязать их на место, задать им корм. И опять она тая. Он не торопился возвращаться с водопоя и других задерживал. А я знаю... Кого ты ждешь, — сказал он вызывающе. Ух, и противный тип. Султан Мурат тоже хорош. Нет, чтобы спокойно урезонить, знаешь, ну и хорошо. Ты не ошибаешься. Так он вместо этого обозвал Анатая. А ты шпион фашистский. Это кто шпион? Я шпион. Ты шпион. А ну, докажи! Если я шпион, пусть меня расстреляет трибунал. А нет, я тебе морду набью. И они шиблись понукнули коней навстречу друг другу и тесня друг друга, закружились посреди речки, угрожающе орали, метали свирепые взгляды, стягивали друг друга с коней. Ребята на берегу смеялись, потешались, подзадоривали, а они, как петухи, не на шутку разошлись. Вода закипела вокруг, разлеталась брызгами, спотыкались кони в воде, скрижаща подковами по камням, и тогда Эркинбег крикнул. «Эй, вы! Опять лошадей покалечить хотите?» Сразу одумались, обрадовались даже, что нашлась веская причина, и разошлись без лишних слов. Но все равно настроение было испорчено».